Глава первая. Мирная богиня разрушения. Утром. Пришла пора вставать, но едва я открыл веки, как встретился взглядом с парой голубых глаз. Небольшая голова вздрогнула будто от страха, и два золотых хвостика коснулись моих щёк. Покраснев, эта девушка, которую звали Саши Некрон, не вымолвив ни слова, замерла. Из окна лился солнечный свет, дверь в мою комнату была открыта, и снаружи в неё доносился душистый аромат хлеба, «Должно быть, моя мама готовила завтрак?» «Привет!» Лёжа окликнул я находящуюся перед собой девушку. «С добрым утром!» Неловко поприветствовала меня Саша в положении полусиди, заглядывая мне в лицо. Её руки были слегка приподняты и замерли в некоем срединном положении, словно на имя что-то делала. «Вижу, ты сегодня на редкость страна встала». «Ну, типа того. Это утром у меня проблемы, но не ночью. Так что если не ложиться спать...» "То со мной будет всё нормально", сказала Саша с таким лицом, будто не знала, как всё правильно истолковать. "Значит, ты ждала здесь, пока я не проснусь?" "Да, то терпеливая". Стоило мне это сказать, как лицо Саши покраснело ещё сильнее. "Вовсе нет. Ночь я была у себя дома и пришла только когда утро уже наступило. Я даже с матушкой твоей поздоровалась". "Правда? Почему ты оправдываешься?" Саша не сдало, что на это ответить, и отвела взгляд. Может, с тобой в хороших отношениях, и я бы не стал париться от тебя, даже если бы ты прокралась в мою комнату ночью. Ну, Но...» растерявшись кое как выдавила из себя Саша. То есть, если что, ты не будешь против этого? Не буду, я ответил на её полное ожидание выражение лица понимающей улыбкой. И давать отпор тоже. Ась, с глупым видом Саша воскликнула. В смысле, давать отпор? Как ты это угрожающе звучит? Я же сказал, что не буду этого делать. Если во сне я засеку незнакомую магическую силу, то приму соответствующие меры. А твою магическую силу я ни с чем не спутаю». Слегка потупившись, Саша насторожно задумалась. «Но ведь ты будешь полудремя, разве нет? Ха-ха-ха, я ж не ты. Решила, что владыка демонов может быть сонным?» Пошутила я, и Саша, успокоившись, вздохнула. «Худшее, что со мной бывало, это когда я однажды спалил Дилихейт, приняв его за канона». Это ж в каком полудрёме надо для такого быть? громко воскликнула Саша, сидя почти вплотную со мной. Всего один раз же было. Это он просто случилось сочетанием множества разных негативных факторов. Если ты жжёг дотла целую страну в полудрёме, то я этого не выдержу. Иронда, в своём нынешнем состоянии ты за просто остановишь мою магию, если я буду в полудрёме. Возможно, но значит я могу не бояться оказаться в полудрёме. Я этого не выдержу. Снова крикнула у самого моего уха Саша. «Хм, а голос у тебя, как всегда, полон энергии». «Теперь я полностью проснулся». Я, не торопясь, встал с кровати и нарисовал под собой магический круг, и как только он поднялся к моей голове, надетая на мне пижама сменилась униформой Академии Владыки Демонов. «Не мог бы ты перестать использовать чужие голоса вместо будильника?» – проворчала Саша. «Ну так что? Зачем пожаловала?» «А? Ты ведь специально ждала моего пробуждения?» «А значит, у тебя ко мне какое-то дело. Я прав?» «А, ну да. Ну, -э, в общем...» Саша озадаченно забегала глазами. Похоже, что такого вопроса она не ожидала. Дитя разрушения всю ночь напролёт смотрела за спящим лицом братика. «Чего?» Раздался звук лёгких шагов, и появилась девочка с золотыми глазами. Её серебристые волосы были подстрижены в коре, а кожа по белизне не уступала им, а ещё её окутывала атмосфера непорочности». Это была моя младшая сестра, Аркана. Смотрела, не отрываясь, и улыбалась во все лица. Ого. Я перевёл взгляд на Сашу. Не было такого. Эй, ты чего говоришь, такой Аркана? Я сюда только утром пришла и даже поздоровалась с тобой, как полагается. Столоданя мать Аркану Саша. Да не заводись ты так. Я со спины положил руку Саше на голову и слегка на неё надавил. А, так ведь эти дети разрушения, думаю, С практически лишённым эмоций выражением лица Аркана сказала: "Мне захотелось пошутить". "С чего?" "Думаю, мне становилось завидно в те моменты, когда братик попыли, мама шутили, дети разрешения едко на это реагировала, и все много смеялись. Но пока что мне эту преграду не преодолеть". Столь странное для Арканы поведение вызвало у Саши поражённое выражение лица. "Не вся же тебе стоило заранее сказать не об этом. Но какая же тогда это была бы шутка?" Но во всяком случае, не сказав об этом мне, ты сделала хуже для шутки. Э, Анна потупила с серьёзным видом. Прекрадо бесконечно высокая. Тебе не стоит из-за этого так грузиться. Родители Аноса всего лишь разговаривают естественно, а ему самому достаточно просто всерьёз что-нибудь сказать, и уже что-то вроде шутки получается. Саша пронзил меня холодным взглядом, будто хотел сказать, что все в этой семье от природы размачки. Если не настолько хороши в этом, ведя себя естественно, то выходят, когда пошутят будто ещё круче. Но речь не о том, что то, что ты читал от Джо Грейза, оказалось Грегой. Разумеется. Не разумеется. Не мог бы ты не вмешиваться? Тут же едко отреагировала Саша на мою шутку. Вот видишь, Аркана. Так что успокойся. Она богиня разрушения и не упустит ни одной шутки, насколько бы крошечной она не была, и уничтожит всех до единой. Не понимая, о чём ты. Да и вообще, он уничтожил в шутку. Я не убью рассказвшего её дурачка, проворчала Саша. Разве ты не понимаешь, Саша? Разрушаешь ты вовсе не шутки, а мышцы живота и лица. То есть уничтожаешь мышцы живота и заставляешь лицо расплываться в улыбках. Такова роль возложенная на богиню разрушения в этом мирном мире. Впервые об этом слышала, коррекнула Саша. Послушай, Саша, сказал я с невозмутимым видом. Благодаря этому гармония в мире станет ещё больше. «Да ты только что это придумал!» «Я абсолютно точно уверен, что ты просто ляпнул первое, что пришло тебе в голову!» «Получается, богиня разрушения повелевает улыбками и смехом?» «Сказала Аркана». Я кивнул со спокойным видом. «Если хочешь иметь роль маразматика, вперёд из песни Аркана!» «Какую бы глупость ты ни сморозила, пусть это даже шуткой не будет!» «Богиня разрушения мышц живота обратит это в смех и улыбки!» «Погоди-ка! Я ни за что...» Ну, вас кликнула Саша, собираясь добавить к этому, не смогу это сделать. Детям уж с живота, я, актриса непокорная, роль маразматика попирающая. Ты пытаешься заставить меня смеяться? Аркон растерялась. А тебе захотелось? Не могла бы ты перестать делать такое растерянное лицо? Но, возможно, у меня не было намерения вызвать у тебя смех. Но тебе не получится пошутить с таким настроем. Детям уж с живота острог к шуткам. Аркан опустила голову с грустным видом. "Ну, блин, не надо так расстраиваться. Всё нормально. Рассказать шутку не так уж и сложно. Давай что-нибудь вместе придумаем". "Хм, какая она всё-таки болтливая". "Ты не против?" спросила Аркана, взглянув на её лицо. Саша ответила ей улыбкой. "Не стесняйся. Какие её шутки тебе нравятся?" "Я плохо понимаю собственные чувства, но, наверное, скорее всего, я" глубоко задумавшись, она сказала. Хочу такую шутку, которая с одного слова и каждый раз гарантированно будет вызывать у всех дикий хохот. А не слишком ли высокую планку ты с самого начала себя сдала? Хе-хе-хе. <смех> Послышался смех. Обернувшись, я увидел в дверях Мишу. Подувший из окна ветер колыхнул в бок её волосы платина белокурого цвета. Её мягкие волосы выглядели ещё более лёгкими. Её зелёные глаза улыбнулись нам. Аркана забавная. Правда? Ага. Миша кивнула. И Аркана слегка улыбнулась. «У меня получилось. Все благодаря дитя мышц живота. Если хочешь поблагодарить меня, то перестань называть меня дитя мышц живота». «Прости, дитя без отказных шуток». «Дура ты!» Столь мирное утро вызвало у меня невольную усмешку. «Идём завтракать?» «Ага. Твоя мама сказала, что уже пора». Ответила Миша. «Ну тогда пойдёмте». Мы вышли из комнаты и спустились на первый этаж.